Глава 51 Прочим обитателям своего дома герцогиня Манделье спустилась только к ужину. Гости встали, приветствуя хозяйку, и стало понятно, что Дон Каприцо уехал. На его обычном месте лежало письмо в конверте с печатями. этой Ржина даже обрадовала. Долгое объяснение выматывает. Дон Диего, хотя и сидел за столом, был облачен в дорожную одежду. Он сообщил что задержался только для того, чтобы попрощаться с хозяйкой лично. «Я не люблю звон свадебных колоколов», — Донья Иржина. «Но от всего сердца желаю вам счастья». «Благодарю вас, Дон. Уверена, вы еще встретите свою счастливую звезду», — вежливо отвечала хозяйка дома. Дон Альфредо и Дон высказали желание остаться на торжество. Один всерьез увлекся местной кухней, а второй всегда был рад выпить, потанцевать и послушать хорошую музыку. Сестры просто радовались за подопечную, а подросшая за лето Агнешка серьезно сообщила, что будет посыпать дорожку в часовню цветочными лепестками. Осталось сообщить новость отцу и королевской чете Андары. Именно на письма и бумаги ушел остаток дня. Как ни старались, Ержина и Ричард, сократить свои послания – но самым близким людям хотелось подарить частичку собственного счастья, а потому письма вышли длинными и обстоятельными. Верховой отвез конверты на почту после вечернего чая, а уже на закате жениха и невесту развели по разным опочивальням, настойчиво советуя отдохнуть в преддверии наиважнейшего в их жизни дня. На следующий день прямо с утра возле часовни столпился народ. Невеста в красивом черном платье, пошитом местной портнихой, была чудо как хороша. В черных волосах мерцали рубинами и черным жемчугом драгоценные гребни. Мантилия стекала на плечи, подчеркивая ожерелье, свисающее до талии. А уж обручальный перстень то и дело бросал алые блики на серый мраморный пол. Благородные донны, держа в руках обнаженные клинки, сопровождали Ржину к алтарю, возле которого ждал, волнуясь Ричард. Он был в своем андарском камзоле, но не в форме адмирала, а в обычном, черном, расшитом черными же бусинами. Невеста волновалась не меньше, чем жених, но чинно шла между жителями долины, сжимая в руках букет мелких алых роз. Все вокруг казалось нереальным». И прохладный осенний воздух, и ясное небо, и люди, радостно приветствующие ее. Сотня шагов, и она уже внутри, под высокими арочными сводами древней часовни. Сердце ухнуло, когда Иржина поняла, что камень, накрытый богато расшитым куском бархата, и есть тот самый алтарь из ее сна. Ричард повернулся к ней, с тревогой взглянул в лицо, словно мысленно спрашивал — «Все ли хорошо? Ты не передумала?» Иржина мягко улыбнулась в ответ, отдала букет огнешке и протянула руки жениху. Толстенький румяный священник коротко объявил, для чего все собрались, и перешел к клятвам. На словах «Клянусь любить и защищать» алтарь мягко засветился. Когда Иржина ответила «Клянусь любить и верить», Свечение стало ярче. А когда их объявили мужем и женой и разрешили поцеловаться, древний камень вспыхнул, осыпав всех искрами. Только этого никто не заметил, кроме Ржины и Ричарда. — Что это? — спросил он шепотом. — Благословение, — также тихо ответила она. Держась за руки, они вышли из часовни, прошли мимо детей корзин с припасами, делясь удивительной магией этой благодатной земли. Подняли первый тост за накрытыми во дворе столами, а потом заперлись в отчевальне, оставляя подданных праздновать и веселиться. Через три месяца у герцога и герцогини Манделье родился сын. Счастливый отец со слезами на глазах принял на руки крохотный пищащий сверток и сказал «Это лучший в мире подарок, птичка моя!» Иржина устало улыбнулась в ответ и легонько поцеловала мужа в щеку. Месяцы после свадьбы выдались бурными для всех. Принц, как и обещал, начал вникать в дела долины. Если Иржина все делала с помощью своей странной магии, то ее супруг решительно засел за книги и журналы по развитию сельского хозяйства, выписал из столицы нескольких специалистов, а потом на примере личного сада герцогини показал фермерам, что их великолепную продукцию можно сохранять и продавать гораздо выгоднее, чем прежде. Прессы для смок и вина, фирменные печати на пакетиках из тростниковой бумаги, Изюм в шоколаде и апельсиновые цукаты. В Гешпании кожуру от фруктов просто выбрасывали или отдавали животным. А вот в Андарии из нее варили цукаты, делали приправу для чая или сладких напитков. Благодаря своим связям Ричард быстро нашел закупщиков в Андарии Пополнив казну герцогства достаточно, чтобы приобрести в каменоломнях мрамор для строительства небольшого частного театра. В Каррега он тоже нашел способ улучшить быт скотоводов, а также новые рецепты сыра с добавками из пряных трав, орехов и ягод. Приобрел механизмы для измельчения мяса и набивки колбас, придумал упаковку для военных пайков и модные крошечные колбаски. Сначала идея чужака принимали в штыки, но герцог не сдавался. Внедрял новшества на личной ферме герцогини – И через пару лет сырые колбасы Каррега продавались по всей стране, считаясь одновременно и деликатесом, и лучшим припасом для путешественников. Когда малышу Александру исполнилось три года, в долине снова случился небывалый урожай, а в Каррега большой приплод. Иржина радовалась вместе со всеми, пока ей не начали дарить вышитые свивальники, шапочки и погремушки. «Дочь?» – строго спросил король, заглянувший к счастливой чите по случаю праздника урожая. «Будем надеяться», – ответил Ричард, усаживая растерянную новостями жену в экипаж.